БЕЛЫЕ НЕБЕСА Дюб даже близко не представлял, сколько раз в жизни ему случалось заметить на небе ватный клочок облачка, а несколько часов спустя обнаружить, что Солнце полностью скрылось за пеленой туч. подобное явление происходят медленно, и сознание не способно зарегистрировать их как единое целое. Нечто похожее произошло с тучей лунных осколков, провисевшей в небе 700 дней на исходе А плюс 1.335. Позже, когда видеозаписи станут смотреть в ускоренном режиме, в котором произошедшее за день изменяется, спрессуясь в одну минуту, все будет похоже на взрыв, или скорее на эпидемию взрывов. На внимательном покадровом просмотре видео будет заметно, как она распространяется вслед за шаром номер 8 с одного конца тучи на другой. Подобно частице в пузырьковой камере сам астероид был бы невидим, если бы не его след. Еще несколько месяцев назад он мог бы пройти сквозь тучу, ничего не задев, но сейчас плотность осколков возросла настолько, что столкновение было не избежать. По очень грубым статистическим прикидам Дюба выходило, что их было 10 плюс-минус 5. Не так уж много, учитывая, что туча состояла из миллионов камней, однако достаточно, чтобы система, застывшая в неустойчивом равновесии на грани экспоненциального взрыва, свалилась на эту грань. Там, где проходил астероид, вспыхивали белые небеса. Туча расплывалась причудливым узором, словно сливки в чашке кофе, распространяясь во все стороны и бледнее, хотя внутри нее тут и там возникали новые вспышки. Камни, выброшенные в сторону первым столкновением, тоже соударялись и запускали цепные реакции меньших масштабов. Кое-где туча приобрела ячеистую структуру. Круги взрывных волн, распространяясь, сталкивались с другими, образуя белую кружевную пену. Во всем была строгая монохромная красота. Огня не было, только холодный свет солнца, отраженный от обломков. Огонь появится позднее, когда осколки начнут входить в атмосферу, и тогда его будет более чем достаточно. Но пока что конец света представлял собой фрактальный цветок из пыли и гравия, апокалипсис в песчаном карьере. Кто-то заметил дюбу. Ты прямо в точку попал, назвав это белыми небесами. Приятно оказаться правым, но не в данном случае. Горько откликнулся он. Скорость фрагментации болидов уже через несколько часов после появления шара номер 8 вышла за рамки всех мыслимых пределов, так что Дюб перестал за ней следить. В любом случае число сейчас вряд ли было верным. Оно было лишь оценкой, которую консорциум обсерваторий делал на основе наблюдений за количеством исходящих от обломков света и его распределением. А все предложения, на основе которых велись вычисления, больше не соответствовали действительности. Дюб пытался наводить оптический телескоп туда, где должны были находиться ПК-1 и ПК-2 и расщелина, крупные, богатые железом потомки персиковой косточки, но не мог рассмотреть ничего, кроме отдельных неоднородностей в плотной туче, предположительно порождаемых камнями, которые разбивались на мелкие кусочки о темную металлическую поверхность. Дюб не знал, увидеть ли снова эти гигантские скалы. Визуальная картинка Луны в небесах, позволяющая прикинуть ее прежний размер, уже почти стерлась у него из памяти, так что он не мог оценить, насколько по сравнению с ней выросла туча. Разумеется, данные для вычислений можно было найти в справочниках, только числа его особо не волновали. Иногда Луна выглядела огромной, иногда совсем крошечной, в зависимости от того, насколько близко она была к горизонту, а также от числа психологических и эстетических факторов за редким исключением для всех кто находился сейчас на ночной стороне земли только эти факторы и имели значение дюб хотел знать насколько большой туча кажется людям внизу и что они чувствуют хотел бы увидеть ее над чину хилс из дворика аттенума калтаха где сам в последний раз видел луну за несколько минут до нуля и представить себе каково оно стоять на твердой земле смотреть на тучу и знать Это смерть. Как и большинство, он составил список тех, с кем хотел бы попрощаться. Потом безжалостно вычеркнул 90% имен, поскольку понимал, что на каждого времени не хватит. Последние месяцы на Земле он лично встретился и распрощался с кем необходимо. С орбиты он попрощался со всеми остальными по видеосвязи или отправил тщательно обдуманные электронные письма. С теми, кому он сказал «прощай», Дюб на связь уже не выходил. Последний раз встретиться с коллегой в баре, вспомнить о былом, расплакаться, обнять и произнести слова прощания, а пару месяцев спустя отправить ему же мейл с запросом о последних наблюдениях было решительно невозможно. Как следствие, с каждой новой отметкой в списке круг его знакомств неуклонно сокращался и теперь состоял лишь из жены и троих детей. Когда шар номер восемь сделал свое дело, связаться с ними стало значительно труднее. Связь между Изи и Землей была ограничена совокупной пропускной способностью антенн и передатчиков станции. Личные сообщения по сравнению с рабочими имели низкий приоритет, а количество рабочих во время подготовки к последнему всплеску запусков или выплеску, выражаясь словами Дины, резко возросло. Дюб постоянно слал Амелии с детьми эсэмэски, которые застревали в очереди на отправку то на несколько минут, то на несколько часов, половина так и не ушла. Каждый раз, стоило ему уже совсем отчаяться, он вдруг получал ответ от Генри, гэдли или Геспер. Посылать сообщения и получать ответы стало для него важнее сна, так что Дюб, что называется, поломал смену и спал урывками на полу в парке или просто уронив голову на стол, как школьник на парту. Телефон был у самого носа, и он чувствовал вибрацию, если что-нибудь происходило. Примерно через сутки после того, как Дюб сообщил Маркусу про шар номер 8, ему наконец стало ясно, что он уже никогда не сможет поговорить со своими близкими, если, конечно, не считать разговором спорадические и непредсказуемые смс-ки. Все, что он должен был им сказать, следовало сказать раньше. Неожиданностью это не оказалось. Он уже давно без устали повторял себе, что при каждой беседе нужно вести себя так, словно она последняя. И тем не менее, вечером дня семьсот, Он только и делал, что прокручивал записи видеочатов с каждым из родных и укорял себя за то, что позабыл сказать. От Генри пришло сообщение. Как все выглядит сверху? Дюб посмотрел на часы, в Мозес Лейк сейчас была ночь. Он представил себе Генри, как тот сидит между сменами на старом разбитом диване, который они вместе вывезли из Сиэтла, прихлёбывает пиво и смотрит, как белые небеса протягивают к нему призрачную руку. Дюб не знал, что ему ответить. «Кажется, я вижу, как оно вытягивается вдоль орбиты, начинают формироваться кольца», — написал он наконец. «Я про Землю», — уточнил Генри. Дюб отправился искать место, откуда можно взглянуть на Землю через настоящее окно, а не посредством проклятых ситуационных мониторов. В конце концов, он оказался в суеверном шарике. Внутри было довольно много народу, Изи должна была вот-вот пересечь терминатор и уйти из дневной на ночную сторону. но ну и над ярко освещенным тихим океаном на прозрачной оболочке атмосферы можно было рассмотреть тоненькие царапины, белые следы болидов. Над темной стороной они выглядели как дуги голубого пламени. Некоторые раздваивались, другие заканчивались ярко-красными вспышками, когда метеорит достигал Земли. Иными словами, все выглядело как вчера и позавчера, Случись метеоритная активность подобного уровня внезапно, еще два года назад она была бы самым поразительным астрономическим явлением в истории человечества. Однако, начиная с самого первого болида, пропахавшего Землю Перу через несколько дней после нуля, количество метеоритов в поле зрения неуклонно росло. Люди успели привыкнуть. Многие даже постили селфи с красными от метеоритного ожога физиономиями. Они подверглись воздействию ультрафиолетового излучения от пролетавших мимо метеоритов, как если бы сильно обгорели на солнце. «Смотрю сейчас на тебя», — напечатал Дюб. Он думал добавить, «хотел бы я быть рядом», но сообразил, что получится глупо. «Похоже, над Британской Колумбией проходит крупный болид». «Я его вижу», — ответил Генри. «И жар чувствую». «Сильно занят». «Сам знаешь. Собираем весь крупняк, готовимся к салюту». Дюб удивился, что вообще что-то происходит. Что отчаявшиеся люди не бросаются к стартовым площадкам, пытаясь найти себе хоть какое-то местечко в крупняке, вроде последнего вертолета из Сайгона. Люди свисают с шасси, а солдаты колотят их прикладами. Или он недооценивает человеческую природу? И внизу сейчас идеальный порядок? «Ты мне нужен». Эта СМСка была от Маркуса. Дюпне неохотно оторвался от окна и повернулся к трубе, которая приведет его к стержню. Оттуда он отправился в Т3, где Маркус, надо полагать, расположился сейчас в бункере. Маркус Лойкер плавал прямо у него перед носом, на лицо ему падал голубоватый отсвет от телефона. Маркус выключил экран и убрал телефон в карман. Я это в том смысле, что тебе следует находиться со мной в одной комнате, сказал он. Мне нужны твои мозги здесь. «На облачном ковчеге, они внизу». «Твои близкие мертвы, доктор Харрис». «Мертвы, но все еще разговаривают», — ответил Дюб, чувствуя, как внутри что-то разгорается. «Будь здесь сила тяжести, он, вероятно, съездил бы Маркусу по морде». «И как ты думаешь, что они хотят сейчас от тебя больше всего услышать?» — спросил Маркус. «Сюси-пуси? Они и так знают, что ты их любишь. Знаешь, что хотел бы услышать я, окажись на их месте». «Извините, мои дорогие, но я сейчас очень занят, спасаю рот человеческий. Если ты не против, отправим что-нибудь в этом духе, а потом давай ко мне в бункер, нам есть что обсудить». Маркус Лойкер оттолкнулся от одной из веревок, протянутых через суеверный шарик для этой цели, и полетел к выходу. На мгновение силуэт его застыл в круге света из трубы, напомнив дюбу ветровианского человека да Винчи. Затем в трубу вплыли еще двое, испортив весь эффект. От внимания Дюба это не ускользнуло. У Маркуса теперь была свита. Или телохранители.